Глава 8. Призрак коммунизма против золотого тельца. Когда Гонзалин ввёл слегка потрёпанную и сверкающую глазами Варю в кабинет начальника станции, там уже находилось несколько человек. Первым она увидела стоящего у окна не старого Васильча, голова которого почему-то была перевязана белыми бинтами. Он так приветливо ей улыбнулся, как будто её не доставили сюда силой, а это Он пришёл к ней домой по приглашению, и впереди их ждало нечто совершенно замечательное и очень радостное. Сразу стало видно, что кабинет не очень большой и обставлен бедно. Возле второго окна стоял простой прямоугольный стол, на котором расположился чёрный телефонный аппарат, стакан в серебряном подстаканнике, гроссбух и какие-то служебные предписания. Висела тут небольшое зеркало, в котором почему-то отражалась только нижняя часть человека по грудь. У даль стен стояли несколько стульев и одна длинная скамья. На скамье этой сейчас расположился большой поклонник крокодилов, местный учитель Дмитрий Сергеевич Ечменёв. Руки Ечменёва почему-то были скованы наручниками. Чуть глубже в дальнем углу кабинета обнаружился и барон фон Шторн. Ему, очевидно, в силу его высокого общественного положения, досиденья отвели стул. Впрочем, и он тоже был в оковах. Учитель при этом выглядел возмущённым, а Барон сидел совершенно хладнокровно. Если бы не наручники на руках, можно было бы решить, что он председательствует на одном из собраний Русского археологического общества. "Присаживайтесь, Варвар Евлапиевна", проговорил Загорский. Уверяйте, любое удобное место, разговор нам предстоит долгий и не очень приятный. Однако Вале садиться не стало. Из глаз её вылетела молния, она топнула ножкой. Что происходит? воскликнула она. По какому праву меня лишили свободы? Евторосиевич отвечал, что лишить свободы в Российской империи может только суд. А что касается госпожи Котик, то она пока всё на всё задержана. Сейчас он проведёт беседу по итогам, которой, вероятно, будет решаться дальнейшая её судьба, равно как и судьба остальных присутствующих здесь лиц. Во избежание недоразумений, стоит заметить, что все они тут являются подозриваемыми. В убийстве, удивилась Варя. Или в убийстве тоже, кивнул Загорский. Позвольте, проговорил вдруг Ечменёв. Но вы же нашли убийцу. Этот, как его, Ну Гуннар, он же во всём сознался. Кто это вам сказал? живо спросил действительный статский советник. Учитель пожал плечами. Слухи ходят, слухи. Веско заметил Загорский: это вам не воздух. И сами собой не распространяется. Всегда есть какой-то физический их источник. Так кто вам сказал про Гуннера? Иль меняу замялся, но тут вмешалась варвара Еванперина. Это я ему сказала. заявила она решительно, бросив на учителя быстрый как молния взгляд. Мистер Васильечкин вну, что уж барышный котёнок Кристочник вполне достоверный. Гуннар действительно сознался, но во-первых, сознался он далеко не во всём. Во-вторых, у всех этих убийств был не только исполнитель, но и вдохновитель. И он Загорский подозревает, что существует некий преступный сговор, к которому имеет отношение кое-кто из его собеседников. Ах, так значит, мы обвиняемые, вспыхнуло Варя. Чёрные глаза её сверкали, брови хмурились, и вообще в гневе она сделалась необыкновенно хороша. В таком случае я хотела бы убедиться в ваших полномочиях. Поначалу вы представлялись археологом, потом как будто бы сделались жандармом. С кем в действительности имеем мы дело? Загорский заметил, что человек вполне может быть одновременно и жандармом, и археологом, поскольку профессия жандарма подразумевает перевоплощение. и даже владение самыми разными специальностями. Ну, прочим, сам он жандармом не является, он представляет несколько иных ведомств. Что же касается полномочий, то они у него самые широкие. Их вскорости подтвердит новый начальник местного жандармского отделения. В таком случае у меня тоже есть вопросы, неожиданно сказал Ечменёв, прожигая Загорского взглядом. Первый. Куда девался прежний жандармский начальник? И второй, почему закон и порядок здесь символизирует не полиция, а отдельный жандармский корпус. А на второй вопрос я отвечу. Так, преступлениями против государства занимается не полиция, а именно жандармерия. Что же касается смены местного начальства, то предыдущий руководитель, очевидно, был подкуплен и состоял с преступниками в сговоре. При этих словах учитель вздрогнул. А на губах барона возникла кислая улыбка. Подкуплен, повторил Дмитрий Сергеевич. Подкуплен кем-то из нас. Ну скажите, что у вас за повязка на голове? Видимо, какая-то травма. Местор Васильевич весело поглядел на фон Шторма, который отвёл глаза в сторону. Хм, на этот вопрос вам гораздо лучше мог бы ответить барон, но, пожалуй, не будем терзать его лишнее раз. Отвечь просто, это травма, но не слишком серьезная. Дмитрий Сергеевич кивнул и спросил, не является ли это травма причиной того, что их тут всех собрали вместе и обвиняют неизвестно в чем. Почему же неизвестно? возразил Загорский. Очень даже известно. Что же касается травмы, он принимает сарказм господина Ечменьева, но должен заверить, что умственные его способности от травмы ни сколько не пострадали. что он в скорости намерен продемонстрировать со всей определённостью. Несмотря на серьёзность положения и тяжесть предъявленных обвинений, действительный статский советник улыбался очень дружески и доверительно. Совсем иначе выглядел его верный Ганзелин, который загораживал собой проход и казалось, скорее умрёт, чем сойдёт с места. Жёлтое лицо китаеца сделалось теперь суше на каменном. Тем временем мистер Васильевич развернул стол, стоявший возле начальника станции, и непринужденно уселся на него, закинув ногу на ногу. Должен признаться, что берясь за это дело, я не предполагал в нем особенных сложностей. Начал свою речь Загорский. Интуиция подсказывала мне, что, несмотря на загадочный флер, раскрыть убийство из тонца и исчезновение следователя будет несложно. С этим вполне мог бы справиться любой полицейский дознаватель с опытом. Однако так уж вышло, что командир жандармского корпуса генерал-лейтенант Толмочёв попросил заняться расследованием именно его Загорского. Он объяснил этот скандальный нравом господина барона и дипломатическим талантом действительного штатского советника. Во-первых, и тем, что Нестор Васильевич разбирается в археологии, с которой так или иначе было связано убийство, во-вторых, Немного подумав, Загорский дал своё согласие. Конечно, он не был профессиональным археологом, но как почётный член операторского исторического общества, знал об этих материях лучше любого жандарма. "То есть, знаете, господин Барром, ваш интерес при каспийской неизменности сначала не казался мне необычным", продолжил Загорский. "Тут есть много вещей, способных вызвать Интерес археолога. Однако я навел справки и выяснилось, что археология и вы занимались лишь в ранней молодости. С последней вашей экспедиции и до сегодня прошло больше десяти лет. С чего бы вдруг подумал я и во благородии решил вспомнить забавы грешной юности. Конечно, одно это уже могло бы навести на некоторые размышления, даже подозрения, что делал тут нечисто. Однако Загорский всегда предпочитал сначала знакомиться с фактами и уж только потом строить версии. Впрочем, это исключительно дело вкуса, заметил он мимоходом. В нашей профессии полно людей, которые строят версии до всяких фактов, исходя только из интуиции, а результаты при этом показывают отменные. Итак, действительный статистический советник взял своего верного Гонзалина и отправился с ним на место происшествия, а именно в деревню Разумихино Саветинского уезда. Он полагал, что расследование начнётся в лучшем случае с прибытия на станцию. Однако судьба подбросила ему сюрприз уже в поезде. Сюрпризом этим стало очаротное барышне-котик, сказал Загорский, сделав небольшой полупоклон в сторону Варвары Евлампировны. Та заморгала глазами. Она К каким же то образам она могла пройти по разряду сюрпризов. О, это очень просто, любезно объяснил мне Староосевич. Как вы, конечно, помните, вы появились рядом с нашим купе со стороны отделения третьего класса. И я сразу задал себе вопрос: что такая нарядная и очевидно интеллигентная барышня делает в гуще народной? Ху меня не было денег в второй класс на долу губки барышни. И это не деликатно заставлять меня признаваться в таких вещах. У вас были деньги на дорогое платье и сумочку, но не было денег на билет к Кирову-Загорский, охот на вере. Однако не это вызвало мои подозрения. Подозрение Нестора Васильевича вызвал тот факт, что барышня попросила у них с Ганзалиным защиты от захмелевшего молодого человека из третьего класса. Нет, в самой просьбе не имелось ничего странного. Странными были обстоятельства этой просьбы. Зачем она спровоцировала пьяного Франта, которому мы, как он сам признался, делала авансы и строила глазки? Он лгал, возмутилась Варя. Никаких авансов я ему не делала. Нестор Васильевич не стал возражать, и это вполне может быть, правда непонятно, когда бы пьяный господин успел пристать к идущей мимо барышне. Варя пожала плечами. Она не шла мимо, как уже говорилось, она сидела там же в третьем классе. Это странно, задумчиво проговорил его превосходительство, потому что когда я выглядывал в третий класс, я вас там не заметил. А ты, Гонзалин? Помощник осклабился весьма неприятно и громогласно заявил, что никакой госпожи Котик в третьем классе не было отродясь. Что вы на это скажете? Повернулся Загорский к барышне. Варвара Евла Певна запальчиво отвечала, что им обоим в связи с их преклонным возрастом надо носить очки. Раз уж они не замечают, барышин прямо у себя под носом. Действительный статский советник и его помощник обменялись легкими улыбками. Оба знали, что за Горским достаточно было один раз взглянуть в вагон, чтобы не просто разглядеть всех тех, кто в нем сидел, но и перечислить их основные приметы. Учеными такая память, кажется, называется фотографической. Впрочем. У мистера Васильевича была она не природной, а выработанной путём многолетних упражнений. Именно поэтому совет барышни Надежды очки вызвал у него улыбку. Тем не менее он пообещал принять во внимание её слова, сам продолжал. Когда вы вышли из поезда, я обратил внимание, что никаких вещей у вас с собой не было, только ридикюль. Я удивился, откуда это вы едете без всякого багажа. Не нужно быть следователем, чтобы понять, что в далекий путь совсем нелегко не отправляются. Таким образом стало ясно, что ехали в от силы одну-две остановки. У меня возникло подозрение, что вы уже знали о нашем грядущем приезде и специально ждали нас на предыдущей станции, чтобы попробовать с нами познакомиться. Варя захохотала, хотя глаза у нее при этом сделались злыми. Боже, мы познакомиться? Нет, конечно, господин Загорский мужчина интересный, но не до такой степени, чтобы женщины подстерегали его на каждом углу. Да и вообще, как она могла знать, что они поедут на этом поезде? Ну, не могли. Но это вполне мог быть местный жандармский начальник, которому телеграфировало начальство. Если я прав, и преступник, кто бы он ни был с ним в сговоре, он наверняка сообщил ему или ей, когда нужно ждать следователя из Петербурга. Варвара Евлампиевна только плечами пожала. Не сочтя нужным опровергать очевидную чепуху. Загорского это, впрочем, совершенно не смутило. Он налил из графина воды в стакан, отпил немного, чтобы промочить горло и продолжал. Итак, узнав, что мы едем на этом поезде, вы решили с нами познакомиться поближе. И несчастного пьяницу вы спровоцировали только за тем, чтобы обратить на себя наше внимание. Врага вид лучше иметь рядом, не так ли? Госпожа Котик, не выдержав таких инсинуаций, решительно заявила, что всё это дурацкие фантазии. действительного статского советника, которые не имеют под собой никаких оснований. Может быть, гипнозный строй сил. Каждый случай в отдельности ещё можно было бы объяснить, их можно объяснить даже взят и все вместе, однако вас подвело не стеби моей женские любопытства. Вам мало показалось познакомиться с нами, вы решили ещё и узнать, что мы с собой везём и что собой представляем. Когда мы прибыли на станцию, вы дали понять, что за вами должен приехать экипаж. При этом вы так тонко построили разговор, что я решил, будто вы и нас с собой захватите. Однако, когда ваша пролетка приехала, вы ускользнули от нас, словно бабочка от энтомолога. К тому времени все извозчики разъехались, осталась только телега старика Антипа, и нам пришлось ехать на его древней разваливающейся на ходу повозке. Может, потому что вас жандармы не могли довести? К мигнул Ежминов. Загорский на это ответил, что жандармы, разумеется, могли, вот только они с Гонзалиным решили не поднимать лишнего шума. Ему хотелось осмотреться на месте, поговорить с людьми, а потом уже и объявляться. Но ничего этого не вышло. В первую очередь из-за госпожи Котик. Боже мой, вы изменять делайте, какой-то Екатерины Медичи, фыркнула Варя. Ну, «Да дослушайте сначала. И будь может окажется, что все на свете Медичи рядом с вами просто дети малые. озразил действительный статский советник. И так им ничего не оставалось, как ехать в деревню на телеге старика Антипа. Когда они проезжали мимо леса, возниц обратил их внимание на то, что на берегу озера кажется что-то лежит. Загорский с Гонзалином сошли с телеги и направились к озеру. Здесь они обнаружили куски какой-то светло-синей материи, которая напоминала обрывки жандармского мундира. Когда действительный статский советник с помощником вернулись на дорогу, Телеги они там не нашли. Вознит Сантип сбежал вместе с их вещами. Однако на следующее же утро их саквояжи были подброшены к дому Дмитрия Сергеевича Ячменева. Ага, проговорил учитель морщась. Вот похоже и до меня добрались. Пока что нет, покачал головой Загорский. Не спешите, всему свое время. В подброшенных назад вещах явно кто-то порылся, но что удивительнее всего, ничего не взял. Если бы он тип промышлял воровством и грабежом, он бы не удержался от того, чтобы что-то украсть, тем более в саквояжах были кое-какие ценные вещи. Однако вор удивительным образом оставил всё как было. А то, что он тип честный человек, который просто испугался и уехал, такую версию вы не рассматривали, спросила Варвара Евлопевна. Ну, рассматривали, конечно, любезно отвечал Загорский. Однако если он честный человек, почему он, во-первых, рылся в чужих вещах и что он там искал? Во-вторых, почему он просто не принес вещи назад, чтобы заодно получить свои законные два целковых? В-третьих, откуда так удачно на берегу возник мундир следователя Персефонова, заставивший их вылезти из телеги? И наконец, почему после того, как Саквояж побывал у Антипа, вещи в нем стали пахнуть духами? Да вы верно перепутали с духами лаппадное масло, засмеялась Варя. Крестьяне для благородства аромата иной раз добавляют в него разные похочие ингредиенты, нестр Васильчик внул. Предположим, госпожа Котик ответила на последний вопрос, но ну как быть с тремя первыми? Варя только плечами пожала, она понятия не имеет. Да и вообще у неё хватает и своих забот, с какой стати ей выгараживать какого-то крестьянина? Ну, хотя бы потому, что вы у этого крестьянина буквально на руках выросли, отвечал Нестор Васильевич. Вы рано лишились матери, отец ваш был занят служением Господу, а антипс его жены фактически удочерили вас. И уж, конечно, он не отказал бы вам в такой мелочи, как увести с акваяжа из-под носу зазевавшихся путников. Варяна хмурилась и пробормотала сквозь зубы что-то вроде того, что его превосходительство судит всех людей по себе. Кроме того, следователь, значит, мысли не допускает о существовании честных людей. Действительный статский советник возразил на это, что честных людей он встречал гораздо чаще, чем жуликов и бандитов. Но, впрочем, к этому вопросу они вернутся чуть позже, а прямо сейчас он хотел бы обратиться к весьма примечательной личности Дмитрию Сергеевичу Ечменёву. Благодарю за аттестацию. Шутовский поклонился учитель, но серые глаза его смотрели настороженно. При первом знакомстве с Ечменёвым ничто не вызвало подозрения Загорского. Ни ружьё в доме, ни внушительная историческая библиотека это страсти ему понятно, он и сам интересуется историей. Правда, на столе он заметил открытую книгу. Зрение у него прекрасное, так что даже издалека он смог прочесть имя автора вверху страницы. Написал книгу некий Владимир Ильин. Вы скажете мне, ну что малолей в России Ильиных. Однако, кроме фамилии автора, прочитал он и ещё кое-что. Книга вышла в издательстве Марии Ивановны Водовозовой. Мария Ивановна, как известно, марксистка. Фон Шторн неожиданно прервал действительного государственного советника, заметив, что марксисты это кажется нечто вроде религиозной секты, наподобие хлыстов. Он как-то просматривал их. Манифест коммунистической партии там был и что-то о каком-то призраке не о каком-то, а о совершенно конкретном поправил его Загорский. Речь шла о призраке коммунизма, который по мнению Маркса и Энгельса давно уже бродит по Европе. Однако похоже, в Европе ничего привлекательного в этот призрак для себя не нашел, поэтому устремился в Россию. Так вот, марксистка Водовозова имея свое издательство опубликовал кроме прочего и книги известного российского социал-демократа и революционера Владимира Ульянова Ленина, в том числе и под псевдонимом Владимир Ильин. А давай, должны на вашей зоркости должен заметить, что никакой особенной крамолы тут нет. Нахмурился Дмитрий Сергеевич. Книги Ленина, насколько мне известно, не отнесены цензурой к запрещенным. Не отнесены? согляделся в Загорский и прищурившись посмотрел на учителя. Тот дёрнул плечом. Что вы на меня так смотрите? Я мог бы сказать, что любоюсь вашей неординарной внешностью, но это было бы привлечением. Мне показалось любопытным, что вы назвали Ульянова Ленинным. Так этого господина зовут только товарищи по партии. Это его официальный революционный псевдоним. Может быть, вы, Дмитрий Сергеевич, тоже принадлежите к партии большевиков? Нечменов пожал плечами. Что за глупости? Он зовёт его Лениным, потому что прочитал несколько его книг, подписанных именно так, а не по каким-то другим причинам. Следовательно, вы не большевик, а просто любопытующий. Нестор Васильевич глядел на учителя с интересом. Но я так и предположил с самого начала. Не в самом деле, революционер, состоящего под глазным надзором полиции, едва ли отправили бы учителям в приходскую школу. А это значит, что у Фемиды российской серьезных вопросов к вам не было. Но даже если бы вы и были большевиком, какой вам смысл убивать бедного иностранца, не так ли? Жандармы еще можно понять, но простого крестьянина мне совершенно не зачем. Поэтому я и не придал особого значения той вашей книге, хотя и отметил для себя сам факт её наличия. Не придал особого значения Загорские собрание крокодильих историй, о которых рассказал ему Ечменёв. Но с его точки зрения это был всего лишь обычный фольклор с присовокуплением некоторых чудесных рассказов, которые испошли рядом попадаются в летописях. Признаюсь, на миг у меня возник соблазн поверить в крокодила, который прячется в дешней мозере, время от времени вылезает на берег и пожирает заплутавших путников. Таким образом можно было бы закрыть дело и возвращаться домой. Однако мое отличие от обычного следователя состоит в том, что я не службу несу, но работаю не за страх и за совесть. Так или иначе, крокодиле версия продолжала существовать и даже получила дополнительные подтверждения. В частности, уверенность Загорского несколько пошатнула Варвара Евлампьевна, находившая на озере ночью кормить некому неизвестное чудище. Отгрызенная голова Саара тоже, как будто говорила в пользу этой версии. И тогда действительный статский советник решил пройтись по избам и побеседовать с местным населением. Экспедиция эта, надо сказать, вышла чрезвычайно содержательной. Выяснилось, что почти никто из опрошенных ничего не знал о живущем в озере крокодиле. То есть не было на этот счёт ни легенд, ни сказаний, ничего, что, вообще говоря, выглядело очень странно. Народная фантазия устроена таким образом, что ей даёт только повод, она тут же и разродится песнями и былинами. А тут как раз и повод такой благодатный гигантский ящер. А в деревне как будто только вчера о нем услышали. Нестор Васильевич однако решил довести эксперимент до конца и отправился к местному старожилу и сказителю деду Семену. Зайти он решился издалека и попросил Семёна спеть какие-ни то песни, которые самому сказителю больше всего нравились. Деда словно подмигивали. Глаз его зажегся молодым огнём, подогречьские руки легко легли на струны доомры. Голос до того хриплой и каркающей очистился и повёл песнью ровно и мелодично. Не без удовольствия прослушав три былины, действительный статский советник спросил: "Нет ли у него сказаний про крокодилов, драконов, змеев или подобных же гадов?" Дед кивнул не совсем уверенно, не отложив в сторону домру, повёл неспешное повествование про дракона, захватившего озеро Листвянка. Да про папа, который его кормил, А после отдал дракону свою собственную дочь. Сказание это, в отличие от предыдущих, на музыку не было положено, да и знал его дед Семён Нетвёрды, периодически сбивался с ритма и путал слова. На вопрос же, насколько давнее это сказание, дед ответил в том смысле, что надоть давнее, только не раньше не слыхал. А откуда ж вы знали, спросил Нестор Васильевич. Оказалось несколько дней назад, сколько именно он не упомнит. Нашел он у себя во дворе грамотку старинную, а в грамотке вся эта былина и была изложена. Оставалось только выучить ее, да на музыку положить. Ну, выучить он выучил, а на музыку положить еще не успел. Но это дело несложное, это он как-ни то справоит. Действительно, естадский советник спросил, нельзя ли посмотреть эту старинную грамотку, на что дед Семен Конфуз здесь отвечал, что грамотку он где-то посеял и найти не может. Вы что ж думаете? Это я грамотку написал и подсунул её старику, возмутился Ечменёв. Нестор Васильевич заметил, что ничего подобного он не говорил. Однако стало очевидно, что кто-то очень хочет, чтобы убийство в селе Разумихино списали на безответную и, скорее всего, несуществующую рептилию. Естественным образом под подозрение попал Дмитрий Сергеевич, как наиболее ярый защитник крокодильи теории. вдобавок, верят ли кто-то, кроме него, смог бы стилизовать сказание под старинный слог и записать его в соответствии с тогдашней грамматикой. Ну, впрочем, история с фальшивой грамоткой оказалась тут вовсе не главной. Из разговора с дедом Семёном Загорский вынес куда более важную вещь. Одно из сказаний, которое спел рапсод, повествовало о золотом коне Батыя. "Ой, это должно быть очень интересно", заявила Варвара Евлапеевна. "Вы нам расскажете об этом коне?" Действительный статский советник отвечал, что такой приятный барышня, он готов рассказывать хотя бы о всех конях Золотой Орды. Она подняла бровь. Господин Загорский, кажется, решил за ней приударить? "Ну как это не грустно, но нет", покачал головой Нестор Васильевич. Просто я до глубины души восхищён вашей выдержкой и самообладанием. Да никакой нет у меня ни выдержки, ни самообладания, заметила Варвара Ивановна. Просто я ни в чём не виновата. Однако же вы обещали рассказать об этом вашем Конеченгесхана. Не Чингисхана, а Батухана. Или попросту хана Батыея, поправил её Нестор Васильевич. Несмотря на некоторую брутальность моей профессии, Я, джентльмены, и не могу отказать даме в такой малости. Итак, золотой конь Батыя, а точнее сказать, золотые кони это предметы, имеющие необыкновенную историческую, археологическую и просто материальную ценность. До сегодня они считались утраченными безвозвратно. Однако, прежде чем обратиться к коням, Нэстор Васильевич прочёл небольшую лекцию о Хани Батыи. Внук великого завоевателя Чингисхана Батый и сам был воином не из последних. Им были завоеваны не только древнерусские княжества, но и сопредельные народы. Батухан разбил польские войска, захватил Венгрию, Хорватию, Далмацию, Боснию и Сербию и Болгарию. В конце концов монголы добрались даже до центральной Европы, и только Божья милость спасла от разгрома Священную Римскую империю. После этого Бату-хан вернулся в низовь Яволги и основал посреди степи свою столицу Сарай-Бату. В строительстве города приняли участие пленные мастера, и вышел он на славу, но главным украшением монгольской столицы стали два золотых коня. Всю дань, собранную за год, Баты велел обратить в золото, и уже из этого золота отлить двух коней, в глаза которым мастера вделали крупные рубины. Кони эти были поставлены у ворот столицы, и они олицетворяли собой могущество и богатство Золотой Орды. В 14 веке столицу перенесли в город Сарай-Берке, сюда же перевезли и золотых коней. В 1380 году на Куликовом поле русские полки под водительством князя московского и владимирского Дмитрия Ивановича разгромили войска монгольского темника Мамая. Темник бежал Вместе с ним из монгольской столицы исчезли и золотые кони. По легенде один из коней был захоронен рядом с стелой Мамая. Его долго искали, но так и не нашли, как не нашли и самой могилы монгольского темника. В тех местах до сих пор имеется какое-то количество курганов, которые называют Мамаевыми. Не нашли второго коня, хотя его судьба казалась более ясной. Так старые киев-заволжских казачьих станиц до сих пор рассказывают, что следом за отступающими монгольскими войсками русские разъезды стали небольшими группами проникать на территорию орды. Один из таких разъездов якобы прорвался даже в саму столицу Сарай-Берке. Не захватить город, не удержать его русские не могли, слишком они были малочисленны. Зато им удалось отломать основание одной из золотых статуй, погрузить её на подводу и сбежать прочь с бесценной добычей. Правда, уйти русским не удалось. Спустя некоторое время монголы пустили за похитителями погоню. Русские, обнаружив преследователей, и решили вступить в бой. Однако силы были не равны. Русский отряд был истреблен весь до последнего человека. Тем не менее Золотого коня Батухана Ордынцы так и не нашли. Ни тогда, ни позже. Увести драгоценную статую русские не успели бы, точно так же, как не успели бы ее закопать. Делались предположения, что они её попросту утопили. Где утопили в реке? спросила Варя, жадно слушавшая рассказ. Ну, это первое, что приходит на ум, кивнул Загорский. Однако они вряд ли бы поступили так. Река, во-первых, занесла бы статую песком. Во-вторых, понемногу отнесла её вместе с песком вниз по течению, после чего уже никто не смог бы её обнаружить. Вероятнее всего, золотого коня утопили в стоячей воде. Озере, болоте, пруду или другом подобном водоеме, так вот согласно бы линии, которую пропел мне дед Семен, конь этот был утоплен нигде нибудь, а в здешнем озере Лиственка. Ну и при чем же тут мы? Раздраженно пожал плечами Ечменев. А вот тут, позвольте мне вернуться назад к началу нашей истории. Улыбнулся Нестор Васильевич. Когда действительный статский советник появился в здешних местах, он планировал в первую очередь разобраться, что же представляет собой барон фон Шторм, и чего ради после многолетнего перерыва вдруг поехал он в Разумихино с археологической экспедицией. Да что значит чего ради, возмутился барон? Как вы сами верно заметили, я приехал сюда заниматься раскопками. Действительный статский советник кивнул. Всё верно. Прикаспийская неизменность богата стоянками древнего человека. Однако непонятно, почему барон отправился именно в Разумихино. В окрестностях этого села до сего дня ничего не находили. Естественно, было бы сдвинуться на восток или юг. Там места в этом смысле гораздо перспективнее. А вот это уж позвольте мне определять, где именно копать. Внезапно заметил фон Шторм. Или, может быть, вы сами, археолог? Я лучше всех остальных, знаете, как нам заниматься наукой. К сожалению, я совсем не археолог. Повинился Загорский. Но в производном случае разговор наш был бы куда более предметным. Однако, будучи следователем, я обратил внимание на одну деталь. Основные события, в том числе и криминальные, в этой истории связаны с местным озером. Тут и вероятное утопление Саара, и найденный мундир следователя, и легенда про крокодила. Я предположил, что все это не случайно, что, может быть, господин барон явился сюда вовсе не для раскопок, что раскопки это лишь отвлекающий маневр, а основной его интерес связан именно с озером. И если так, то вполне возможно, что и раскопок-то никаких нет, а все якобы найденные тут черепки привезены заранее для отвода глаз. Что за бред? Барон даже побогравел от возмущения. Я археолог. Неужели вы думаете, что я бы стал подделывать раскоп? Загорский, разумеется, не был в этом уверен. И на всякий случай решил проверить. Он незаметно изъял из раскопа пару черепков и отправил их известному учёному профессору Московского археологического института Василию Алексеевичу Горцову, чтобы тот дал своё заключение, где мог быть найден такой осколок. К сожалению, ответ должен был прийти только спустя несколько дней. Ну, а пока я продолжил следствие, продолжал Загорский. К моменту нашего знакомства у меня уже хватало фактов, наводящих на размышление о оригинальное поведение барышни Котик, кражи и загадочное возвращение наших вещей, на странный культ крокодилов учителя-марксиста Ечменёва. К числу этих странностей немедленно добавился ещё одна. Все работники барона, ну, кроме покойного Саара, не понимали русского языка. Так да к тому же ещё были неграмотными, то есть вытянуть из них хоть какие-то сведения без участия барона представлялось делом почти невозможным. Согласитесь, на фоне убийств и исчезновений подобная артель немых выглядит крайне подозрительно. Я уже говорил, с воздержанием заметил барон. Я говорил, что и мои преданные работники, простые крестьяне, не знающие других языков, кроме собственного. Насчёт того, что работники эти преданны своему хозяину ещё как преданны, так вот на этот счёт у действительного статского советника никаких сомнений нет. А вот насчёт того, что все они из одной семьи, с этим позвольте поспорить. Трое из них действительно близкие родственники. А вот рыжий великан Гуннар, очевидно, был совершенно из другого рода. Как бы это определили, пожал плечами фон Шторм. Потому что у трех мягкие волосы, соломенные, а у него рыжие. Это ничего не значит. Даже родные братья могут сильно различаться по внешнему виду. Могут, согласился Нестор Васильевич. Однако дело не только в волосах. Есть целый ряд признаков, определяющих наследственность и указывающих на нее. Если вам это интересно, отсылаю вас к трудам Августа Вейсмана, Томаса Моргана. И в особенности же к работе Вильгельма Йоганссона. Элементы точного учения наследственности. Определив, что Гуннор не относится к семейству Мяги, я получил основания не доверять некоторым другим вашим словам. Я, например, предположил, что он, в отличие от остальных их работников, все-таки понимает русский язык. Я даже проверил эту свою теорию. Я построил разговор с ним таким образом, что пару раз он отреагировал на вопрос: "А раньше, чем вы перевели ему мои слова на эстонский?" И мне стало ясно, что русским он владеет вполне сносно. От этого подозрений мои только усилились. Тут за окном началась собачья драка, и Загорский на секунду отвлекся Глянов на улицу. В ту же секунду Ечминов бросил мгновенный взгляд на дверь, однако Гонсален перехватил этот взгляд и неприятно осколившись. погрозил учителю пальцем, как школьник, задумавший о какое-то озорство. Дмитрий Сергеевич повернулся, сделанным равнодушием. М-м, да, сказал действительно статский советник, переводя взгляд с улицы на барона. Чем больше я живу, тем больше убеждаюсь, что люди по своим свойствам не слишком отличаются от животных, а если и отличаются, то в худшую сторону. Но однако же продолжим. Итак, Загорский понял, что, во-первых, Гуннер не относится к семейству Мяги, и во-вторых, он вполне способен изъясняться на русском. Впрочем, появление в раскопе головы несчастного Саара немного сбило действительно государственного советника с толку. Злочастная голова как будто подтверждала концепцию о наличии в озере крокодила-людоеда. Относительно того, как она попала в раскоп, вполне правдоподобную прозвучала версия Гуннера. После того, как голова оказалась на берегу, её могли притащить и зарыть в песок дикие звери. Однако довольно скоро Загорскому стало ясно, что все эти странности не случайны и складываются в общую картину. Он понимал, что Саар убили, понимал, что то же сделали и со следователем. Очевидно было и то, что кто-то пытается спихнуть убийство на крокодила, по его ощущениям совершенно мифического. Впрочем, был небольшой шанс, что я ещё существует в действительности. И он на самом деле мог выпустить в озеро Странный помещик погудалов. Тем более в отличие от большинства здесьних солончаковых озёр, вода в Листвянке почти пресная. Даже рыбы там водятся, так что крокодил вполне мог в нём выжить, но только в тёплое время года. Зимой тут довольно холодно. И даже если озеро не замерзает, крокодил всё равно вряд ли бы выдержал такую разницу температур. Если придерживаться той версии, что убийца относился к животному царству, в преступлении скорее уж можно было бы заподозрить какого-нибудь гигантского сама. Если верить газетам, не так давно в Туркестане поймали рыбину, чей вес превышал 26 пудов. В длину же она достигала семи мершин. Ну, это явление уникальное, но самов до росших до трёх харшин уловят довольно часто. Тем не менее, Не было ясно одно, из-за чего затеялся весь сорбор. Что именно было нужно здесь фон Шторну? Чего вдруг он решил вернуться к археологическим экзорцизмам спустя десять лет после того, как вроде бы окончательно забросил науку? Намек на это дало Загорскому старинное сказание деда Семена о золотом коне Батыя, которого убегающие от монголов казаки, а точнее их предки, затопили в озере. Вот это действительно был бы куш, ради которого стоило рискнуть по-настоящему. Окончательную же ясность внесло письмо старшего из братьев Мяги Арво, которое тот подкинул действительно мустадскому советнику. Рисунок был неумелый, но Загорский все понял. На нем был изображен конь, лежащий на дне озера, водолаз, который прикрепляет к нему сети, и сам барон, который все дело организовал. Сопоставив ещё кое-какие детали, действительный статский советник выстроил окончательную картину. Тут Загорский прервался и посмотрел на часы. Однако время обеденное, заметил он. Неплохо бы перекусить. Гонзалин вели принести нашим гостям чаю и какой-нибудь снеди из станционного буфета. Помощник кинул быстрый взгляд на Нестор Васильевич. Ему явно не хотелось оставлять хозяина одного. Однако тот кивнул, успокаивающий, и китаец вышел вон. Действительный статский советник же обернулся к оставшимся. Он перестал улыбаться, лицо его сделалось очень серьёзным. "Итак", сказал он. "Всё связано в одной цепи. Когда я понял, что тут действует не один барон со своими работниками, а целая компания заговорщиков". Вот что на самом деле случилось в деревне Разумихино. Марксист член партии большевиков господин Ечменёв собирал фольклор в окрестных селениях. Местный сказитель дед Семён спел ему былину о героических казаках, укравших у монголов одного из двух знаменитых золотых коней Батыя. Дмитрий Сергеевич безусловно и до того встречал эту легенду в записях фольклористов. Но там не было указания на конкретное место, а тут вдруг, пожалуйста, золотой конь лежит прямо в здешнем озере листьянка, необыкновенный удачан. Ечминов смотрел на Загорского пронзительным взглядом, но ничего не говорил. Тот между тем продолжал. Вы можете подумать, конечно, что господин Ечминов руководствовался корыстными соображениями, ни чуть не бывал. Все дело в том, что устроение революции. Занятие весьма и весьма недешёвое. Оно требует постоянных денежных вливаний. Причивы в языцах у жандармов встали так называемые большевистские эксы или попросту говоря ограбления, когда члены РСДРП нападали на банки, почтовые поезда и просто на частных лиц, чтобы изъять у них ценности. Все эксы были связаны обычно с большим риском. Члены боевых дружин часто гибли на заданиях или попадали в руки охранного отделения, но с деревни Разумихино вышло совсем иначе. Не требовалось никуда врываться и никого расстреливать. Надо было только найти и поднять с одна коня Батыя. История не сохранила сведений, были ли кони Батыи отлиты из золота целиком или внутренне были пустотелые. Я склоняюсь ко второй версии. Цельно летой золотой конь, вероятно, весил бы не меньше ста-ста пятидесяти пудов. Едва ли похитители смогли бы увезти такую тяжесть на обычной телеге, следовательно, конь был пустотелый и весил гораздо меньше. Но даже двадцать пудов золота — это большие деньги. А если учесть историческую и художественную ценность коня Бате, средства, которые за него можно выручить, продав какому-нибудь коллекционеру, составят поистине огромную сумму. Загорский говорил всё это таким торжествующим голосом, как будто это он сам решил продать коня за границу и получить эту самую баснословную выгоду. Правда, с изъятием сокровища из озера возникли некоторые трудности. Во-первых, прежде чем начинать работы по подъёму, а значит, привлекать внимание, нужно было убедиться в том, что золотой конь действительно лежит на дне. Господин Ечменёв попытался сделать это сам, на время переквалифицировавшись в ныряльщика. Осмотрев озеро Листвянка, хотя и небольшое по размерам, оказалось неожиданно глубоким. Стало ясно, что без специального водолазного снаряжения тут не обойтись. К сожалению, такое снаряжение и работа водолазов это серьёзные траты. Пока не было полной уверенности в том, что Золотой конь действительно лежит в озере, партия большевиков могла и не пойти на такие расходы. Тем более, что Ичменёв до поры до времени решил товарищам по партии ничего не сообщать. Он хотел прийти не с неясными предположениями, а, так сказать, с исчётом. И тогда господин учитель придумал следующий хитрый ход. Представившись учёным исследователем, он убедил своего знакомого оздзейского барона фон Шторна в том, что на дне Листвянки действительно находится один из кринебаттий. И я говорил об этом как о деле совершенно подтверждённом. На вопрос, почему же он сам не займётся этим, отвечал, что у него нет средств на поиски и извлечение коня из озера. Государство не хочет отдавать такой куш, а на поях с бароном вполне готов поучаствовать в столь выгодном предприятии. Я, разумеется, не могу знать, какой процент запросил себе Дмитрий Сергеевич. Может быть, и небольшой, сказал Загорский. Но дело не в этом. Дело в том, что история наконец сдвинулась с мёртвой точки. Действительный статский советник обвёл присутствующих лукавым взором. Вы, наверное, спросите, причём же тут наша дорогая Варвара Еваповна? Ну, признаюсь, мне тоже сходу трудно было определить её роль в общем этом деле. Поначалу я подумал, что она соблазнила господина Ечменёва, после чего тот включил её в число доверенных лиц. Ну, позже, впрочем, я отверкал эту версию. Как сказал бы мой помощник Ганзалин, Любовь любовью на кони в рось. Может быть, они сошлись на революционной теме, которая горела в Варваре Евлампиевне, и Ечменёв увлёк её идеей помощи революции. Я перебрал несколько версий и наконец остановился на самой правдоподобной. Госпожа Котик каким-то образом узнала о готовящемся изъятии золотого коня из озера. Вероятно, она и раньше слышала это сказание от деда Семёна, но как и все посчитал его красивой сказкой, не более. Местные жители когда-то и сами не раз пытались искать золотого коня, пока не убедились, что толку в этих поисках нет никакого. Однако, увидев ныряющего в озере Ечменёва, Вера Евлампиевна, вероятно, что-то заподозрила. Может быть, сблефовала, напугав Дмитрия Сергеевича раскрытием его тайны. Может быть, сделала ещё что-то в этом же роде. Так или иначе она тоже вошла в компанию. Я убедился в этом, когда увидел, как господин учитель направляется к её дому. Ну, кстати, товарищ Ечменёв, что вы хотели мне сообщить перед тем, как я собрался опуститься в озеро? Неважно, отвечал учитель, хмылясь. Не хотите говорить? Ну не надо. Я и сам так гадаю. Вы хотели сказать, что по словам госпожи Кутик, в озере живёт огромный крокодил, и мне ни в коем случае не надо туда лезть? Как жаль, что я не цыганка. Я мог бы составить себе целое состояние, гадая на прошлое и будущее. Впрочем, вернёмся к нашим баранам. Это же не к нашим баранам. По мнению действительно статусного советника фон Шторн и Ечменёв понимали, что к делу надо подойти деликатно, не привлекая внимания окружающих. Именно для этого и была придумана история с археологической экспедицией. Копают себе что-то в земле, и пусть копают, кому это может быть интересно. Однако брать в экспедицию кого попало барон не мог. Нужно было позаботиться о сохранении тайны. Именно поэтому в экспедицию были взяты три неграмотных, говорящих только по эстонски брата Мяги: Арво, Райво и Тааво. Кроме того, с бароном ехал его преданный слуга Гуннор. Он, в отличие от братьев Мяги, говорил не только по эстонски, но и по-русски и по-немецки. Надо как оборон перед посторонними велел ему изображать из себя неграмотного крестьянина, одного из семьи Мяги. Прибыв на место, фон Шторм для виду устроил раскоп, в котором его работники изображали исследовательскую деятельность. Для правдоподобия он, вероятно, даже привез с собой кое-какие черепки и разбросал их на месте раскопок. При этом настоящие поиски шли именно в озере. Первым делом надо было убедиться, действительно ли конь лежит на дне водоёма. Для этого барон привёз к озеру лодку и специальные тралы. Работа при этом шла по ночам, чтобы в лодку не проникли случайные люди, фон шторн тщательно прятал от посторонних глаз и лодку, и тралы, но это ему не помогло. Тралы хранились отдельно, а вот спрятанную в лесу лодку легко отыскал Ганзалин. После чего Загорскому стало ясно, что они на верном пути. Итак, Бароно установил, что на дне озера в придонном иле действительно прячется некий крупный, судя по всему, металлический предмет. Оставалось самое малости вытащить этот предмет на свет божий. Для этого был привлечён бывший военный водолаз Магнус Саар. По приказу Бароно Саар опустился в озеро в нужном месте, обнаружил коня, опутал его сетями и приготовил к поднятию с дна водоёма. Оставалось только доставить лебёдку и дело Можно было считать сделанным. Однако тут случился крайне неприятный казус. Саар, как это бывает с моряками, обладал одним дурным качеством. Он был пьяницей. В выпивке он совершенно забывал себя и начинал болтать обо всем на свете. Так вышло и в этот раз. Гуннор случайно услышал, как приехавший на станцию Саар напился в станционном буфете и стал рассказывать про золотого коня, который спит в озере. По счастью, по-русски он говорил плохо, и публика приняла его разговоры за пьяные фантазии чухонца, который случайно узнал местную легенду, но так или иначе Гуннар силой уволок саара прочь. Вы, простите, откуда я знаю такие подробности? вдруг перебил себя Нестор Васильевич. Нет ничего прочь, это историю рассказал мне буфетчик. Он, разумеется, не понял, о чём идёт речь, в отличие от вашего покорного слуги. Гуннар сообщил хозяину, что Сарье два не проговорился о золотом коне. Ситуация была вдвойне неприятна, потому что Сару ушёл в запой и в любой момент мог сорвать всё предприятие, и тогда барон отдал Гуннару приказ. Никаких приказов я не отдавал, Гуннар всё сделал сам, перебил его барон. Если вам это сказал Гуннар, не верьте, он лжёт. Действительно, из статских советников В самом деле, Гуннер ничего такого не говорил. Он верен своему хозяину, а это лишь его загородского предположение. Тем не менее Сар был убит. После того, как нашли его окровавленную одежду, прибыл жандармский следователь Персефонов. Он оказался человеком дошлым и сумел почти вплотную приблизиться к убийцам. Это было неприятно само по себе, но еще неприятнее было то, что он мешал вытащить коня из озера. И тогда Ечминов придумал оригинальную версию с крокодилом, который сидит в озере и пожирает неосторожных. Для правдоподобия он даже сочинил былину, записал ее и подбросил сказителю деду Семену. В спектакле поучаствовала и Варвара Евлампьевна, которая выходила на берег озера и бросала кур мифическому монстру, которого изображал все тот же Гуннер, надев на себя ласты. Видимо, следователь этой инсценировке не поверил, пришлось убить и его. Возможно, что это роковое решение принял сам Гуннер, потому что барон вряд ли стал бы так рисковать. Впрочем, определённо утверждать не приходится. Въжделенный золотой конь вполне мог отуманить мозги даже фон Шторну. Ему ужасно хотелось любой ценой смести все препятствия на пути к золотому скакуну. После исчезновения следователи Персифонова дело дошло до командира отдельного жандармского корпуса его преосхождения генерала Толматочёва. Тот крайне обеспокоился и попросил заняться расследованием господина Загорского. Как именно он им занимался, все присутствующие прекрасно знают. В сущности, он мог бы предъявить ему обвинение и раньше, однако преступника лучше ловить с поличным. Именно поэтому Загорский решил полезть в озеро. При этом он напугал барона и всю компанию рассказами о цигуне, которая якобы позволяет его аdeptу находиться в воде неопределенного долгого времени. фон Шторн заботился всерьез, а вдруг Загорский наткнется на тело следователя и Саара заметит сети, не говоря уже о том, что увидит где-нибудь на дне силуэт золотого коня. Барон понял, что надо действовать решительно, на это и рассчитывал Загорский. Правда Фон Шторн и госпожа Котик ещё пытались его говорить, но уже стало окончательно ясно, что Нестор Васильевич должен съесть крокодил, живущий в озере. В действительности же это означало, что его всего навсего утопит Гуннор. Конечно, если бы Загорский хотя бы на минуту мог допустить, что в озере на самом деле живёт ящер, он бы никуда не полез. Но ни в какого крокодила он, разумеется, не верил. А людей действительно эстадский советник серьезными противниками себе не считал. Вышло все так, как он и рассчитывал. Гуннор напал на него в озере, но не смог справиться с ним. И потому уже за горский волок потерявшего сознание стонца к берегу. После этого Гуннор признался в убийствах и рассказал свою версию событий. Загорский сделал вид, что он в эту версию поверил. Он объявил, что вместе с Гонзалиным везёт Гунера на станцию, дав таким образом заговорщикам возможность всё-таки вытащить коня и попытаться увести его прочь. Сделано это было для того, чтобы взять их споличеному. Не зная обороны Нестор Васильевич предположил, что тот за хучут обмануть барышню и учителя и просто увести поручь коня ни с кем не делясь таким внушительным кушем. Однако фон Шторн не верил Ечменёву и полагал, что тот может подстеречь машину с ценным грузом и напасть на неё. Именно поэтому в село Разумихино прибыли сразу две машины. Одна для отвлечения большевика, на другой же фон Шторн собирался перевести золотого коня. Чтобы этому воспрепятствовать, действительно статский советник и его помощник разделились. Каждому достался свой выезд из села. Конечно, не рисковали. На первый взгляд, могло показаться, что гораздо проще было бы обратиться к гвардеям и устроить засаду вместе с ними. Однако к этому моменту Нестор Васильевич уже не доверял здешнему начальнику, полагая, что тот, вероятнее всего, подкуплен бароном. Именно этим можно объяснить осведомлённость заговорщиков, а также уверенность фон Шторна и необыкновенное его хладнокровие. "Поверяя, вы живетесь", спокойно возразил барон. У меня есть гораздо более весомые основания для уверенности, чем какой-то там жандарм. Так или иначе, ждешь нее жандармский офицер был подкуплен, заметил Загорский. Лишнее доказательство тому неудачная попытка помешать Гонзалину задержать Варвару Евлампьевну, которую жандармы предприняли в поезде. Вошедший на этих словах в кабинет Гонзалин сказал, что обед скоро поспеет. Прекрасно, кивнул Нестор Васильевич. Однако, я, с вашего позволения, закончу свой рассказ. Итак, действительный статский советник и его помощники засели в разных концах села. Нестор Васильевич не без оснований полагал, что именно этой ночью барон вытащит из озера Золотого коня и попытается увести его прочь. Загорский специально объявила о своём отъезде, чтобы развязать фон шторну руки. Так и оно и вышло. Гонзалин легко остановил машину, которую вёл Арву, и в которой не было ничего, кроме тюков с соломой. Кстати, а воскресшим Арво прервал сам себя действительный статский советник. Ну, когда он пропал, я всерьёз полагал, что его могли убить. Я понимаю, почему он рискует жизнью, написал мне письмо. Он решил, что после убийства Саара и следователя Персефонова очередь Ираныли поздно должна будет дойти и до братьев Меги. То есть, когда надообность в них отпадёт, с ними поступят так же, как с бедным Сааром, чтобы они каким-то образом мне выдали тайну ханского сокровища. Он посмотрел на фон Шторна, тот только плечами пожал. Однако я переоценил способности господ заговорщиков, продолжал Нестор Васильевич. А письмя они ничего не знали, просто Арва была тослым бароном, чтобы пригнать машины со станции. На те самые машины, одна из которых должна была увезти коня Батыя, а другая избить столку господина учителя. Когда же я спросил, куда исчез Арво, они решили сделать вид, что он самовольно куда-то отлучился. Понятно, что признаваться в его убийстве Гуннар и не собирался, просто решил заморочить мне голову. А тут стоит заметить, что Гуннар действительно крайне предан своему барону и готов не только в тюрьму за него пойти, но даже и на плохую. Итак, Арво поехал на машине с фальшивым грузом. Его легко остановил Гонзалин. Однако Загорский предполагал, что дело этим не кончится. Было совершенно ясно, что господин Ечменёв собирается отбить коня у баронна. Действительный статский советник был уверен, что Дмитрий Сергеевич прибегнет к помощи товарищей по партии, приведёт группу подпольщиков, чтобы отбить сокровища, если барон начнёт сопротивляться. В этом случае Гонзалин должен был исчезнуть, не вступая в бой, но максимально осложнить грабителям передвижение, например, расстрелять двигатель и пробить колёса. Однако, господа, случилось чудо. Загорский обвёл весёлым взглядом публику. Господинович меня решил не привлекать к делу товарищи. Вопрос почему? Может быть, Дмитрий Сергеевич сам нам об этом расскажет. Учитель однако был краток. Идите к чёрту, только и сказал он, после чего отвернулся к двери. Действительный статский советник развёл руками. Похоже, пребывание в среде революционеров огрубляет характер. Хорошо, он сам всё объяснит. Итак, дело в том, что в процессе поисков Ечменёв передумал. Золотой конь так часто вставал перед его мысленным взором, что он решил не отдавать его на нужды партии, а воспользоваться им сам, так сказать, в сугубо личных целях. Вы скажете, конечно, что это слабость. Спорить Загорский не будет от действительной слабости. Впрочем, для революционера вполне простительное. Всеобщее благоденствие дело трудно достижимое, а личного счастья никто не отменял. Именно поэтому Дмитрий Сергеевич и пошел на ограбление один. Это правда? Варя остановила свой взгляд на Евчменове. Лицо ее было совершенно бледным. Учитель, однако, не глядел на нее. Она вскочила со стула, подошла к скамье, взяла его за плечи и встряхнула. Дмитрий, отвечай, это правда? Не трогай меня, глухо проговорил Ечминев. Я ничем тебе не обязан. Секунду барышня испепеляла его взглядом, потом на лице ее застыло скорбное выражение. Мерзавец, сказала она негромко, негодяй. Я так верил в тебя, ты. Она отвернулась от Ечминева и подошла к окну. С минуту молча смотрела на улицу, потом, собравшись с силами, взглянула на Загорского. Черты лица её заострились, глаза были непроглядно черны. Он действительно соблазнил меня, с трудом выговорила она. Но не мужскими своими достоинствами, а верой в революцию. Он говорил, что благодаря большевикам будут оч счастливы многие миллионы по всей земле, что деньги, полученные из-за золотого коня, пойдут на восстановление социальной справедливости. И вот когда дошло до дела, он оказался пошлым, тупым и трусливым филистером. худшей разновидностью мещанина. Я ради идеи готова была на преступление, а он предал меня. И что хуже всего, он предал революцию. Барон просто жадный стяжатель, типичный представитель своего класса. От него можно было ждать всего чего угодно, но меньше всего я могла думать, что на предательство способен Ечминов. Она покачала головой. Нет, он заслуживает самой тяжкой кары. Любое наказание будет для него недостаточным. Воцарилось гнетущее молчание. И среди молчания этого раздался вдруг негромкий голос Ганзалина. Ах, сколько нам открытий чудных готовят разные и уды. Загорский посмотрел на него с укором и попросил не трогать Пушкина. Если ему хочется сказать что-то особенно мудрое, Ну, пусть переверят пословицы и поговорки, а поэзия, друг Гонзалин, не затем существует, чтобы валять её в пыли. Поэзия это Дар Богов. Кабинет командира отдельного жандармского корпуса генерала Толмочёва выглядел разорванным, как пчелиный улей, на который покусился бурый медведь. Мебель, разумеется, стояла на месте, но все мечи и шашки, все экзотические картины, все булавы были сорваны со стен, которые теперь казались голыми, словно купальщицы французского художника Поля Сезанна. Посреди этого леденящего сердца разгрома сидел за столом угрюмый Толмачёв и мрачно смотрел в зияющую пустоту перед собой. Внезапно дверь открылась и в кабинет вошёл его превосходительство, действительный статский советник Нестор Васильевич Загорский. Если бы знавшие Загорского люди, да хоть бы даже его помощник Ганзалин, Увидели его в эту минуту, они немало были бы поражены трансформациями его внешности. Всегда приветливый советский сейчас он шел словно аршин проглотил. На бледном лице сошлись черные брови, карие зеленые глазами талимольни. Толмачев озабоченным взором сопровождал его грозный проход. Действительно, статский советник дошел ровно до середины кабинета и встал там, похожий на дух мужчине. А, Нестор Васильич, не, не весело заговорил генерал. Мне сказали, что у вас какое-то срочное дело. Да, дело срочное. По громыхивущим голосам отвечал Загорский. Прошу садиться. Тумачев все также не весело указал ему на стул. Благодарю вас, я постою. Тут взгляды их встретились, и несколько времени они жгли друг друга глазами. Первым не выдержал генерал. Он отвел взгляды и порыбучал куда-то себе под ноги. Так мне уж стало вас задело, господин генерал. Голос у Нестора Васильевича звучал крайне резко. Я бы хотел знать, что означает вся эта история. Толмочёв повернул голову и посмотрел в окно. В окне однако не было ничего нового и интересного. Один только серый город Святого Петра, который косени ночью уже понемногу смурнеть и дождить. Вероятно, если бы можно было выйти в окно, генерал бы вышел и пошёл прочь, куда глаза глядят. Но в окно выйти было нельзя, это было верное падение на мостовую и перелом шеи. Поэтому Владимир Александрович вздохнул и перевёл глаза обратно на Загорского. Вы верно насчёт баронов, он что орно? Точно так, отвечал действительно статский советник. Хотелось бы знать, каким образом человек изобличённый в опасном преступлении оказался на свободе. И к тому же смог покинуть пределы Российской империи. Усы толмачева дрогнули и замерли, замерли и глаза его неподвижно глядевшие на Нестор Васильевич. Каким образом вы говорите? Давайте просто сел на поезд или пароход и покинул. Нестор Васильевич нахмурился. Не уродствуйте ваше высокопревосходительство, вы прекрасно понимаете, о чем я. Тут уже нахмурился сам Толмочёв. Не кажется ли господину Загорскому, что он переходит границы? Ну так вызовите охрану, и пусть она вышвырнет меня отсюда. Несмотря на всё своё самообладание, не старвосильеч пребывал в таком бешенстве, что намек даже генералу сделалось не по себе. Он однако нашёл в себе душевные силы подняться с места и подойти к действительному статскому советнику, коснулся его плеча и сказал тихим голосом: "Мистер Васильевич, голупчик, прошу вас, сядьте". И мы спокойно обо всём поговорим. Несколько секунд Загорский стоял молча, потом всё тем же бронзовым шагом обошёл генерала и сел на стул возле стола. Генерал вернулся на своё место. Посидели так с полминуты, не глядя друг на друга, потом генерал заговорил. Вот, ежели те весть собирать переезжать, дали понять, что скорости не будет. командира отдельного жандармского корпуса генерал-лейтенанта Толмочёва, так сказать, приглашают на выход. Может быть, к МВД припишут, может, ещё куда. Нестор Васильевич сохранял отрешённое молчание, глядя не то чтобы мимо генерала, но как бы сквозь него. Толмочёв снова вздохнул. Да, так вот оно и вышло. Собственно, случилось то, о чём я вас и предупреждал, только В этот раз дело зашло дальше, чем даже я мог подумать. Позвольте все-таки узнать, почему фон Штвар наказался на свободе. Хмуро осведомился действительный статский советник. Толмачев покачал головой. Его происходительство совершенно не желает понимать намеков и иных сказаний. Что ж, придется говорить напрямую. Барона отпустили, не найдя в его действиях преступного умысла. Все предъявленные загорским доказательства признаны не имеющими отношения к делу. Археологик к числу преступлений не относится, пока в всяком случае. Заодно отпустили и барышню, как её там, и Котик, кажется, и Башибузука, Ечменёва тоже. Убийца Останинский, конечно, пойдёт на каторга. Однако он действовал в одиночку на свой страх и риск. На лице действительно статского советника заиграли желуваки. На ну, убийство бог с ними, но как же золотой конь Батыя? Или попытка украсть такую ценность уже никем в преступление не ставится? Пломачев поднял брови. Какой золотой конь? А которым я писал в рапорте золотой конь, из-за которого в собственное начался весь сырбор. Генерал покивал головой. Ах, в рапорте действительно что-то такое там было. Вот только рапорт Загорского положен в особую папку и отправлен в архив. А в действительности никакого золотого коня так и не обнаружили, нет его, и судя по всему, не был никогда, и даже следов его не наблюдается. Вот так-то, дорогой Нестор Васильевич. Секунду Загорский хмурил брови, потом откинулся на спинку стула. Так значит он все-таки его заполучил, сказал он с досадой. Окрал на глазах у всей правоохранительной машины Российской империи. Но Как ему это удалось? Толмачев поглядел на него с изумлением. Ей богу его происхождение рассуждает не как многоопытный дипломат, а как подленький молоденец. Не может быть, чтобы за столько лет служения отчизне он не понял, на чем стоит их государство, прославленное среди прочих. На чем же оно стоит? Несколько неприязни, осведомился действительно статский советник. На самодержавии оно стоит. Это обычно абсолютная монархия. бласкова, как умоляшённому объяснил Толмачёв Загорскому. И сколько тут не принимай конституции и сколько ни разводи парламентов, решать всё и всегда будет на самом верху. А правоохранительные машины вошь тут ни причём. Это я вам скажу, как часть той машины, если вдруг часть взбунтуется против целого, так её часть эту отвинтят и отложат в сторонку. Вы думаете, вам одному физиану меня плюнули? Я полагаю, что может быть, что мне приятно, что наглый этот тип Остзец избежал суда из-за заслуженного наказания. Вы думаете, я не пытался голос возвысить? Еще как пытался. И вот вам результат. Сижу как птичка на жердочке, жду, когда снимут с должности. Полагаю, еще два-три месяца продерусь, а там уж отправят туда, куда. макартелят не гонял, найдут, так сказать, идти не куру. С минуту Нестор Васильевич молчал, потом сказал: "И тем не менее я не оставлю это просто так. Я дойду до великого князя, а если понадобится, то и до его императорского величества". "Вы под великим князем, вы знаете, Николай Николаевич?" осведомился Толмочёв. Усы его задумчиво шевелились. "Да, его императорское высочество любит лезть в чужие епархии и дела". Прям его не касающиеся, но тут боюсь его оскорбят. Что касается самодержца, вы очевидно решили подать в отставку. Ну, в таком случае я предлагаю вам найти более спокойный и безопасный способ, например, спрыгнуть с третьего этажа. Я уже сказал вам и повторяю, я сделал все, что было возможно. Результат перед вами. Больше сделать ничего нельзя, хотя бы даже на нашу сторону перешли все великие князья Российской империи. Загорский молча поднялся и не прощаясь вышел вон. Перед тем как выйти, остановился, распахнул дверь и повернул к генералу мраморное своё лицо. Если дело действительно стоит так, как и вы говорите, запомните мои слова. В России может не оказаться будущего. Сказав так, он вышел вон. Толмачёв барабанил пальцами по столу и задумчиво глядел на закрывшуюся за Нестером Васильевичем дверь. Усы его беззвучно шевелились. Он как будто всё ещё продолжал незаконченный разговор с действительным статским советником. Старший следователь перевернул последнюю страницу, отложил её в сторону и посмотрел на генерала. "Понравилось?" спросил Воронцов, сложив руки на животе и хитро поглядывая на Волина из-под полуопущенных ресниц. Как всегда, углубнул взгляд. "Конец, правда, грустный, грозный", кивнул генерал. Вот этот год не конец. Дальше было ещё интереснее. Больше того тебе скажу. Вся эта история тянется до сих пор. Волин изумился: "Шутите? Какие ж тут шутки?" покачал головой генерал. Сейчас я всё тебе расскажу в подробностях, но сначала давай-ка помянем дружка моего, и сослуживца Сашку. Точнее сказать, полковника Александра Анатольевича Луккова. Так уж вышло, что был он моложе меня, а на тот свет отправился раньше. да еще и сам того не зная собственной груди меня прикрыл. Он разлил по рюмкам коньяк, поднял свою. Светлая память, полковнику Лукау. Светлая память. Эхом повторил старший следователь. Они выпили не чокаясь. Генерал не поставил рюмку на стол, задумчиво вертел в руках. Пробирает. Вдруг сказал он. Что? Не понял Волин. Я говорю, коньяк пробирает этот вечёл тот нетерпеливый, хороший знак. Если коньяк пробирает, значит, есть ещё порох в пороховнице, значит, поживём ещё. Старший следователь кивнул. Поживём, конечно, поживём, Сергей Сергеевич, о чём речь? Генерал со стуком поставил рюмку на стол, взглянул на Волина, тому намек показалось, что глаза его, жёлтые глаза старого филина, наполнились вдруг молодой ясностью. Слушай, сказал генерал: "И слушай очень внимательно, потому что история это всё ещё продолжается, и конец её может быть зависит от нас с тобой".